Глава 7. Химия удовольствия. Подобно гормонам, нейромедиаторы, химические вещества, вырабатываемые в мозге, могут влиять на то, насколько сильно или мало мы хотим заниматься сексом. Двумя основными нейромедиаторами удовольствия являются дофамин и серотонин. Но если дофамин усиливает влечение, то серотонин часто тормозит его. Что? Да ну, разве может быть так, что два химических вещества доставляют прилив удовольствия, но при этом одно вызывает желание заняться сексом, а другое говорит «нет, не сегодня». Дофамин заставляет нас искать удовольствие. Искать удовольствие равно желать удовольствия. Он действует как награда и дарит нам полный кайф. Секс, сахар и наркотики. все это воздействует на наши дофаминовые рецепторы. Но вознаграждает нас не только само вещество, но и удивительный кайф, который приходит от поиска этих удовольствий. Возможно, вы задаетесь вопросом, если дофамин является нейромедиатором удовольствия, почему бы просто не давать людям препараты, стимулирующие дофамин? Ответ. Такого рода препараты назначаются пациентам с болезнью Паркинсона, у которых проблемы с движением возникают из-за снижения уровня дофамина в определенной части мозга. И иногда побочные эффекты приема включают гиперсексуальность, компульсивное переедание, склонность к азартным играм и шопингу, а в редких случаях и преступное поведение. Таким образом, хотя кажется, было бы здорово усилить удовольствие, по-настоящему сделав это, мы получаем поведение, которое плохо подходит для той жизни, которой мы хотим жить. Дофаминовые препараты не дают нам возможности выбирать, какой эффект мы хотим получить от их приема, по крайней мере, на сейчас. А вот удовольствие, которое приносит серотонин, скорее связано с удовлетворенностью, чем с возбуждением. Он заставляет нас чувствовать себя довольными, счастливыми и расслабленными. От таких ощущений точно не захочется искать секс или что-то еще. Вот почему антидепрессанты из категории наиболее часто назначаемых селективных ингибиторов обратного захвата серотонина — СИОЗС — Это означает, что они удерживают больше серотонина в мозге, снимают депрессию, но снижают сексуальное влечение и способность к оргазму. Чтобы избежать такого рода сексуальной дисфункции, некоторые люди выбирают антидепрессанты с меньшим подавлением в такие как бупропион, миртазапин, вортиоксетин, вализодон. или даже ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. СИОЗС ин. Долоксетин и дисфенлофактин. Перед применением любых лекарств проконсультируйтесь с врачом. Вот некоторые факторы, которые влияют на уровень дофамина и серотонина в организме. Кортизол подавляет дофамин. Стресс явно не способствует поиску секса. Я объясняю низкое желание большинства женщин заниматься сексом этим исключительным фактом. Дефицит железа, анемия, затрудняет выработку и усвоение организмом дофамина или серотонина, снижая как настроение, так и способность быть в хорошем настроении. Дефицит магния может способствовать снижению уровня дофамина и увеличению риска депрессии. Если вы не получаете с пищей достаточного количества магния, особенно в возрасте пери и менопаузы, рассмотрите возможность приема биологических добавок. Витамин D оказывает защитное и регулирующее воздействие на дофаминовые рецепторы мозга. Тестостерон увеличивает высвобождение дофамина, усиливая спонтанное сексуальное желание. Также выяснилось. что он потенциально способствует усвоению серотонина в мозге, улучшая настроение. Физические упражнения, здоровое питание и полноценный сон также могут способствовать увеличению выброса дофамина и серотонина в мозге. Предвкушение секса, нахождение рядом с тем, что возбуждает, и сам оргазм высвобождают дофамин, неудовлетворяющий секс. неудовольствие ни, ни оргазма нарушает механизм вознаграждения в мозге чем меньше наслаждаетесь сексом тем меньше к нему стремитесь забавный факт музыка также повышает уровень дофамина стимулируя те же области мозга что и секс и наркотики да то что вы всегда подозревали правда музыка сексуальна а еще во время прослушивания музыки Другие люди кажутся нам более привлекательными. А можно ли воспользоваться этими знаниями, чтобы усилить сексуальное желание? Да, можно возбудить мозг одним стимулом и получить влечение к чему-то другому. В нейронауке это называется кросс-модальной передачей возбуждения. В одном исследовании студентов колледжа попросили послушать музыку, посмотреть на фотографии противоположного пола, а затем оценить их привлекательность. Результаты показали, что женщины, но не мужчины, значительно более высоко оценили привлекательность лиц и желание пойти на свидание после прослушивания музыки, чем в условиях тишины. Сильно возбуждающая музыка произвела наибольший эффект. Соответственно, Музыка может влиять на поведение человека при ухаживании через усиление возбуждения. В другом случае людей посадили на американские горки, а затем попросили оценить привлекательность обычных фотографий противоположного пола. По результатам люди отметили более высокую сексуальную привлекательность лиц на обычных фотографиях и желание пойти на свидание После поездки, по сравнению с людьми, протестированными до поездки. Итак, о чем это нам говорит? Физические упражнения, музыка, американские горки. Все, что возбуждает мозг, повышает желание. Воодушевляйтесь. Это также объясняет, почему новые веселые занятия со второй половинкой могут усилить влечение к нему или к ней. Одна женщина. Рассказала моей подруге, акушеру-гинекологу, как была оскорблена, когда врач посоветовал ей ходить на свидание с мужем. «Не вижу здесь ничего оскорбительного. Так устроен наш мозг, что дофамин заставляет нас искать привлекательное. Если мы не проводим время с близкими, не веселимся, не исследуем мир и не занимаемся чем-то еще, кроме ежедневных серьезных дел взрослой жизни», Не стоит удивляться, что влечение угасает. Что ж, повторюсь, с вами все нормально. Вам просто нужны пресловутые американские горки, чтобы привнести в жизнь больше поиска удовольствий. Понятное дело, вы не можете каждым пятничным вечером ходить в парк развлечений, но исследования также показали, что комедии или триллеры производят тот же эффект. Выбирайте то, что подходит. Последний нейромедиатор, о котором вам нужно знать, это окситоцин. Это химическое соединение или молекула любви, объятий, высвобождается при грудном вскармливании и оргазме. Вот почему вы можете чувствовать сонливость и расслабленность после секса. Окситоцин также обладает обезболивающими свойствами. Вот почему считается, что секс хорошо снимает менструальные спазмы и головные боли, а также уменьшает симптомы простуды. Исследование неоднозначны относительно того, улучшает ли введение людям окситоцина их сексуальную жизнь. Кто-нибудь хочет бросить работу и стать исследователем секса?